Глава девятая. Ключи к счастливому браку. Встреть меня в белому алтаря. Jagged Edge. Let's get married. Я знаю, знаю, знаю секрет. DJ Khalid. I got the case. Я особенно люблю эту главу, потому что именно в ней начинается совместная работа. Предыдущие восемь глав вы беседовали только со мной, но теперь я хотел бы познакомить вас с моей лучшей половиной. Натали. Поздоровай, Сенат. Привет всем. Я люблю ее со школы, она мать моих детей. Славная, милая и только моя. Она любовь всей моей жизни. Серьезно, я от нее просто без ума. Ох, ну прекрати. Если говорить серьезно, я очень надеюсь, что к этому моменту вы уже начали потихоньку... выстраивать цели в отношениях, и я рада возможности дать вам работающие и практические советы о том, как строить брак в реальном мире. Причина, по которой мы назвали эту главу «Ключи к счастливому браку», заключается в том, что обычно ключи открывают доступ к чему-то закрытому. Эта глава может подобрать ключ к любому человеку, независимо от того, что у него творится в жизни на данный момент. Если вы одиноки, научитесь лучше ценить это время, время свободы. Если встречаетесь с кем-то или уже помолвлены, эта глава подготовит вас к тому, с чем вы можете столкнуться в отношениях в будущем и, возможно, поможет избежать некоторых проблем. Если же вы уже женаты, она поможет вам поднять брак на новый уровень, ну или, по крайней мере, устроить ему хорошую прокачку. Как уже рассказывал в прошлой главе Майкл, брак — это отражение божественных отношений на земле, отношений и Иисуса и его избранницы церкви. Я с ним полностью согласна и, честно говоря, думаю, что Господь планировал, чтобы люди лучше познали Его именно через брак. Другими словами, брак – зеркало, в котором отражается Господь. Большая привилегия, знаете ли. Но не поймите меня превратно. Брак, кроме того, это также грязное белье, ремонт машины, оплата счетов, детский рев, забитые унитазы, попытки подстроиться друг под друга, готовка и кишечный гриб. А еще недопонимания споры, компромиссы, задетые чувства и трудные примирения. Ты согласен, Майкл? Да, целиком и полностью. Брак – это парадокс. Все ли согласны с тем, что здоровый брак – одно из самых привлекательных проявлений отношений на Земле? Нам ведь нравится наблюдать за отношениями Дензела Вашингтона и Паулеты вашингтон Тома Бредди и Жизель Бюнхен, Тома Хэнкса и Риты Уилсон, Леброна и Саванна Джеймс, Фреда и Вильма Флинстоун. Ну ладно, последний пример может немножечко притянут за уши. Но крепкая супружеская связь по каким-то причинам притягивает внимание окружающих. Вот почему люди так стараются построить эту связь и в своей жизни, даже после восьми неудачных попыток. Почитайте историю Элизабет Тейлор. Брак – это парадокс. Будучи самыми приятными отношениями на Земле, он требует постоянной тяжелой работы и самопожертвования. Это то же самое, что поддерживать хорошую фигуру. Людям ведь нравятся подтянутые руки, осиные талии и сильные стройные ноги. А теперь давайте взглянем на свои. Шутка. Просто шутка. Вроде как. Короче говоря, точеная фигура требует тяжелой работы. Брак тоже требует тяжелой работы. Насколько приятно представлять себе то, как вы в компании любви всей вашей жизни будете строить дом вашей мечты. Настолько же муторно согласовывать местоположение, придумывать декор и распределять бюджет. Кто бы мог подумать, что выбор между мраморными и гранитными столешницами для кухни пробудит в вас желание бросить все и постричься в монахине Брак – это самые приятные отношения на земле, но они требуют постоянной тяжелой работы и самопожертвования. Дети – это прикольно. Люди представляют себе, как подбирают прикольные маленькие свитерочки, поддерживают своих детишек на всяких спортивных состязаниях, закатывают потрясные детские дни рождения – И от этого им детей еще больше хочется. Но и в этой милой заводе брак может пережить тяжелые бури в виде бесплодия, детских болезней и даже смертей. Иметь лучшего друга тоже прикольно. Такого, в котором вы абсолютно уверены и который всегда подставит плечо, равно как и вы. Но работа над эмоциональными срывами – это тяжело. По-настоящему тяжело. сила этого парадокса показывает что Господь реален. Он берет две противоположные черты характера, осмелюсь даже предположить двух совершенно противоположных людей, и сплетает их судьбы в прекрасный гобелен, истинную демонстрацию его великолепия и мастерства. С такой точки зрения кажется, что ему особенно нравится создавать подобные работы. Он отправил человека по имени Моисей, страдавшего заиканием, на переговоры к могущественнейшему диктатору того времени, фараону Рамзесу. Парадокс. Давид, необразованный мальчишка-пастух, умудрился победить гиганта Голиафа. Еще один парадокс. Сара родила ребенка в 90 лет, когда ее мужу Аврааму было уже за сотню. Снова парадокс. Павел, убийца христиан, стал апостолом и привнес немалую талику своего труда в священное писание. Парадокс. Но величайшим парадоксом всех времен остается тот факт, что Иисус... Наш Господь и Спаситель умер ужасной смертью на кресте в доказательство своей любви к людям, которые могли не принять его вовсе. Парадокс. Но именно благодаря этому парадоксу у нас есть возможность являть и принимать прощение, излечиваться от ран прошлого и добиваться успеха в отношениях. Есть несколько практических советов, при помощи которых мы можем сформировать привычки, ведущие брак на должный уровень, где он и правда станет отражением, пусть и несовершенным, отношений Иисуса Христа с Его Церковью. Вот она, большая тройка. Ключ первый. Понимать потребности друг друга. Чем вы занимались, когда вам было 12 лет? Я, скорее всего, шалил. Но хорошо помню, как однажды услышал по радио песню, которую тогда не совсем понял. Примерно 20 лет спустя, 10 из которых я провел в браке, До меня, наконец, начал доходить ее смысл. 28 ноября 1999 года Кристина Агилера выпустила хит под названием «Чего хочет девушка». В липучем и самую малость раздражающем припеве песни были такие слова «И спасибо, что знаешь точно, что ей нужно и чего она хочет». Жаль только в реальности женщин понять оказалось намного труднее, чем в этой песне. И поэтому я и задумал эту главу, чтобы показать все трудности. И для нас, девчонок, не менее главное понять, что же для мужчины важное. Давайте сэкономим вам немного времени. Чего она хочет? Значит, испытывает желание иметь что-то или кого-то. Что ей нужно подразумевает абсолютную необходимость. В браке очень важно видеть разницу между тем, чего ваш супруг хочет и что ему нужно. Печальная правда заключается в том, что люди зачастую не понимают или не видят этой разницы, что и приводит к куче проблем и совершенно ненужной боли. Если вы не знаете, в чем нуждается ваш супруг, то в какой-то момент неизбежно начнете пренебрегать его потребностями. Мы часто путаем желания с потребностями. Цветок хочет, чтобы его поливали, или ему это жизненно необходимо? А машина хочет бензин, или он ей необходим? Дальше мы составим список реальных потребностей, как мужских, так и женских. Эти вещи не награда за примерное поведение, не бонусы. Мы делимся ими, потому что они действительно жизненно необходимы нашим супругам». Представьте, что я прокричал, а теперь, внимание, голосом диджея Халида. «В браке мужчины и женщины равны, но потребностями Господь наделил нас совершенно разными». и создал брак, чтобы мужчины и женщины удовлетворяли потребности друг друга. Но вместо того, чтобы я рассказывал обо всем этом, Нат, может, ты расскажешь слушателям, что действительно нужно женщинам и как мужчины справляются с обязанностью удовлетворять эти нужды? Итак, следующие несколько минут могут кардинально изменить вашу жизнь. Я говорю это, опираясь не только на свой женский опыт. Я беседовала со многими другими дамами, молодыми и пожилыми, черными и белыми. И для счастья и здоровья всех, с кем я говорила, жизненно необходимыми оказались эти три пункта. Безопасность. Под этим я подразумеваю некую безопасную среду. Безопасную для эмоционального, физического и финансового благополучия женщины. Услышьте меня, господа мужья, потому что именно этим вы должны стать для своей жены, безопасной гаванью для ее мечтаний, ее сердца, неуверенности, успехов, провалов и чувств. Создание эмоционально безопасного пространства включает также проявление доверия и преданности с вашей стороны. Физическая безопасность проявляется в том, что рядом с вами жена должна чувствовать себя под защитой. Это касается многих бытовых вопросов. Не только наличие дома и надежного транспорта, но и ожидание, что вы будете с уважением относиться к ее телу и личным вещам. Последний пункт безопасности, в которой нуждается женщина, это безопасность финансовая. Так-так, ребята, я знаю, что у вас на уме не обязательно сразу вскипать. Это не означает, что женщине нужно, чтобы вы превратились в ходячий кошелек. Это означает, что она... Ждет от вас некоего плана на будущее и четкого видения того, как вы собираетесь содержать семью. Помните, когда Адам нашел Еву, у него уже была работа, дарованная Богом, четкое видение и планы на жизнь. Другими словами, дамы, если он лентяй и не хочет работать, то, как говорила квинби мимо-мимо. Любовь и ласка. Говоря о любви, я не имею в виду секс, Он может быть следствием любви, но не должен быть ее причиной. Любовь, которую имею в виду я, это тот спектр чувств, которые вы, скорее всего, проявляли к супруге еще до брака, на этапе свиданий. Вы ведь наверняка приглашали ее на ужин, дарили подарки и просто хотели проводить время в ее обществе. Проявление привязанности – отличный способ показать, что ваше желание быть с ней единым целым никуда не делось. История из жизни. Как вы уже знаете, мы с Майклом давно вместе. Когда мы были моложе, он очень старался, делал неожиданные подарки, покупая мои любимые штуки, писал мне письма, сочинял песни, приносил что-то мне на работу, помнил все годовщины наших особенных нежных событий, и я никогда этого не забуду. Вначале подобные проявления любви давались легко и естественно, ведь отношения были новыми и свежими. Но одним из свойств любви является то, что чем дольше ты с человеком в отношениях, Чем больше вы проходите вместе, тем меньше легкости и непринужденности остается в подобных проявлениях любви. Приходится прилагать усилия. Не забивайте на это. Помните, проявление любви с вашей стороны – это не пустое желание со стороны женщины, а жизненная необходимость. Могу честно сказать, что пары милых напоминаний всегда хватает, чтобы Майк вернулся в игру и вспомнил, как важно прилагать усилия и проявлять свои чувства к жене. Многие мужчины сейчас наверняка подумали, в детстве меня такому не учили, я не знаю, как это делается. Я могу вас заверить, лучше поздно, чем никогда. Аминь, дамы. Чем дольше ты с человеком в отношениях, тем меньше легкости и непринужденности остается в подобных проявлениях любви. Общение. Вы тут мнение, что мужчины говорят меньше, чем женщины. Но если вы муж, вам придется напрячься и немного поработать над собой в этой области, если вам, конечно, не наплевать на свою жену, потому что для нее разговор – одна из форм близости с вами. Да и сами слова, которые ей нужно от вас услышать, вполне возможно отличаются от тех, которые вы представили. Иногда кажется, что некоторые мужчины постоянно настроены на решение каких-то проблем. Но ваша жена вовсе не всегда нуждается в том, чтобы вы решили ту проблему, которую она хочет вам доверить. Иногда ей просто нужно поделиться с вами своими чувствами или или пережитыми событиями. В такие минуты ей нужно банальное сочувствие. Например, жена приходит домой и говорит, «Ох, мне кажется, Сьюзан с Юзенс моя работа обо мне треплется. Мне кажется, она что-то такое», — сказала Джен, «потому что я видела, как Джен на меня сегодня смотрела». «Не знаю, что делать. Может, мне с ней поговорить?» В такой ситуации большинство мужчин первым делом закроют глаза на ее чувства и обесценят ситуацию или предложат какое-нибудь быстрое решение. Такое, которое позволит как можно быстрее сбыть ситуацию с рук. Но женщине в такой ситуации нужно больше. Вот что муж может сказать в подобном случае, если хочет проявить эмпатию. сочувствую солнышко, со мной тоже такое бывало». Ну, а потом рассказать, как болтали про него или как кто-то портил ему жизнь. Господа, если вы сейчас почувствовали себя как олень в свете фар и подумали, да как я могу сопереживать, если со мной такого никогда не было, вот вам отличное и универсальное решение. Можете просто сказать, милая, чем я могу тебе помочь? Гарантирую. Если скажете это, она подскажет вам верный ответ и точно не обидится. Она может сказать, обними меня и скажи, что все будет хорошо. или просто захочет выговориться и выплакаться вам в жилетку, не больше. Так-то, господа мужья, вашим женам нужно общение. А что ж до вас, дамы-жены, то не забывайте, что у ваших мужей также есть потребности. «Я вернулся! Спасибо, нат «Погоди, я еще не закончила, теперь я хочу поговорить с девочками, ты не забыл? Мне нравится общаться». В Бытии, глава вторая стих 18, когда Господь говорил «нехорошо человеку быть одному», Первым делом он назвал женщину-помощницей. Дамы, вашим мужьям нужна помощь. Уверена, среди вас найдутся те, кто на этом моменте фыркнул сказал что-нибудь в духе «ну тут не поспоришь». Но если серьезно, вашему мужу действительно очень нужно, чтобы вы стали его помощницей. Ему нужно, чтобы вы помогли ему, дав то, что дать можете только вы. Как вы думаете, вы ему помогаете? Вот что ему нужно от вас. Почет уважения В наши дни это противоречит современным ценностям. Некоторым наверняка захочется вспыхнуть. Что-что? А женщинам, по-вашему, почет уважения не нужны? Женщины независимы, ходят на работу, зарабатывают деньги, и дипломов у них, как звезд на небе. Конечно, они заслуживают, все так. Но все же по-своему муж нуждается в почете и уважении со стороны жены. Что это значит? Ему нужно, чтобы вы были о нем самого высокого мнения. чтобы вы хвалили его и хорошо отзывались о нем в компании других людей. Ему нужно, чтобы вы убеждали его в том, что он отлично справляется, что он талантлив и способен. И не забывайте напоминать о его достижениях. У вас мог возникнуть вопрос, как я могу проявлять к нему почет и уважение, если он сам по отношению ко мне этого не делает? Девочки, позвольте дать вам пару советов, как помочь мужу, ну или будущему мужу, проявляя свое почтение и уважение. Первое. Позвольте ему косячить. Многие женщины сами рушат свои отношения, потому что ведут себя по отношению к мужьям не как полноправные партнеры, а как мамочки. У него уже есть одна, еще одной не надо. Им не нужно, чтобы кто-то указывал им, что делать и как, или пытался помешать выполнить задуманное, пусть и рискованное дело. Им нужен кто-то такой, кто поможет достичь цели и только. Это напоминает мне о той ситуации, когда Майк взял кредит, чтобы купить гигантский телевизор, который нам тогда не особо-то был и нужен. Хоть я не считал это разумной тратой, оставила право последнего слова за Майком. Придержала язык и пожертвовала своим мнением ради сохранения нашего единства. Чему я научилась в браке, так это с мудростью подходить к стычкам и понимать, когда они уместны, а когда нет. Телевизор явно не стоил того, чтобы разворачивать из-за него третью мировую. Эта покупка сильно подпортила нам кредитную историю, и в итоге из-за процентов мы сильно переплатили. Но именно потому, что я не стала строить из себя мамочку и позволила Майклу честно накосячить, он в итоге доверился мне и сам пришел с повинной, после чего мы вместе продумали план действий на будущее. Я с уважением отнеслась к мужу, позволив ему принять это решение, и не стала тыкать его носом в его косяк. Это, дамы, главный ключ к счастливым отношениям. Второе. Позвольте Господу быть тем, кто выносит приговор. Если ваш муж сделал что-то плохое или совершил ошибку у вас на глазах, обсудите это с ним, конечно, но не думайте, что у вас есть право поучать его или исправлять. Святой Дух и обличает, и ведет. Вот почему, мои дорогие незамужние дамы, так важно, чтобы ваш избранник поддерживал отношения с Господом. Есть битвы, которые вести может только Бог, и вам, поверьте, не захочется принимать в них участие. Замужним дамам я могу сказать лишь, вот почему так важно молиться за своего супруга. Библия учит нас, ручьям подобно сердце царя в руке Господа, куда пожелает он, туда его и направит. Притчи, глава 21, стих 1. То же самое касается и ваших домашних царей. Третье. Чтите того мужчину, которым хотите его видеть, а не того, которым он является сейчас. Кое-кто однажды мне сказал, хочешь, чтобы что-то повторилось, похвали это. Похвала — один из самых лучших и действенных способов донести до супруга вашу веру в него. Взять, к примеру, майка и уборку. Он не тот парень, который с радостью хватается за швабру и грязные тарелки, стоит мне только выйти за порог. но когда я вижу, как он украдкой где-нибудь что-нибудь подметает, не сказать ему что-то в духе «Ничего себе! Обожаю смотреть, как мужчина убирает. У тебя здорово выходит!» Или, если хочу мотивировать его и дальше заниматься спортом, говорю «Какой ты сильный, и мускулы у тебя такие-то, посмотри!» Многие жены не отдают себе отчета в том, что они пророчатся в семейных делах. Им достаточно просто заговорить о том, чего нет, но хотелось бы... А мужчины уже, думают и стараются воплотить сказанное в жизнь, просто потому что почувствовали, как в них верят. И этот факт подводит меня к следующему, очень важному пункту. Поддержка. Одна пожилая дама как-то раз сказала мне, «Мужчина в доме голова, а женщина шея. Без шеи голова не повернется». Так вот, можете ли вы назвать себя шеей своего мужа? Поддерживаете ли вы его на эмоциональном и бытовом уровне? Делите ли с ним видение и планы на жизнь и будущее? Мы с Майклом вместе уже 18 лет, и я давно поняла, что моя поддержка – это одна из главных составляющих его успеха. Это не значит, что мы оба прикладываем равные усилия, это значит, что я поддерживаю его всеми доступными способами. Он знает, что я его тыл, так же, как и он мой. Вести кого-то за собой всегда трудно, особенно мужчине, которого никто не поддерживает. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Быть поддержкой не значит играть на вторых ролях. Это не проявление слабости. Поддержка требует колоссальных усилий. Поддерживать кого-то значит принять на себя тяжесть другого. И не просто принять, а еще и поднять. Существует четыре различных способа поддержать своего супруга. Первый. присутствием Иногда мужчине достаточно и этого, чтобы ощутить истинную поддержку своей женщины. Второй. Подбадриванием. Иногда простого сообщения, доброго слова или милой записочки в его ланчбоксе может хватить, чтобы высечь искру уверенности в вашем супруге. Третий. Мудростью. Вы можете предложить супругу иное видение ситуации, даже если оно будет отличаться от его собственного, послужит ему поддержкой даже предложит решение. Четвертый – молитвой. Это мой любимый способ, потому что Господь сотворил Майкла таким, какой он есть, и знает его намного лучше, чем я. Есть некоторые вещи, в которых я никак помочь не могу, но Господь может. В молодости, когда Майкл только-только стал пастором, частью его обязанностей было придумывать декорации для нашей церкви. И знаете, это была как раз та ситуация, когда фонтан идей ударяется о крышку мертвого бюджета. Но я поддерживала его. Была рядом и помогала ему всем, чем могла. Убеждала его, что придуманный им дизайн вовсе не выглядит олиповато, и что он прекрасно донесет до прихожан заложенную в него мысль. Предлагала разные способы эффективного выполнения наших проектов. И, боже мой, как же я молилась, чтобы мы успели сдать их вовремя. Теперь я понимаю, что мое поведение в той ситуации – это некий шаблон, который я всегда использовала и буду использовать впредь в тех случаях, когда Майклу понадобится моя поддержка. Вопреки всему, что вы когда-либо слышали, поддержка женой своего мужа – одна из самых священных вещей, на которые она только способна. И, наконец, последнее, но не по значению – мужчинам нужен секс. Мужчины не хотят секса. Дамы, повторяйте вместе со мной. Мужчинам нужен секс. Научно доказано, что мужчины куда более сексуально активны, нежели женщины. И это неплохо. Это очень даже хорошо. Даже больше скажу «Богу угодно». Послушайте шестую главу, где Майкл объясняет, почему секс – это часть божественного замысла. Думаю, тут все мужчины скажут «Аминь». Апостол Павел говорит Муж должен исполнять свои супружеские обязанности по отношению к жене, так же и жена по отношению к мужу. Жена не властна над своим телом, оно принадлежит мужу, так же и муж не властен над своим телом, оно принадлежит жене. Не уклоняйтесь друг от друга, разве только по взаимному согласию на время, чтобы полностью посвятить себя молитве, а потом опять будьте вместе. Иначе вы можете не совладать с собой, «И сатана искусит вас». Первое послание в Коринф, глава 7, стихи с 3 по 5. Другими словами, или молитесь, или плодитесь. Женам тоже нужен секс, как и указывает Павел, но похоже, что большинству он все же нужен не так сильно, как их мужьям. Если у вас с мужем здоровая сексуальная жизнь, мои поздравления, вы умница. Но некоторым женщинам нужно приложить немного усилий. Иногда жене приходится удовлетворять потребности супруга, даже если она сама для этого не в настроении. Не сделав этого, жена оставит пустоту, которую мужчины попытаются заполнить самыми разными способами. Они могут разозлиться, крепко раздосадоваться, почувствовать, будто ими пренебрегают. Они могут подумать так, «Моей жене, похоже, наплевать на меня, или она просто меня не любит, раз не может пожертвовать своим временем или желаниями, чтобы...» удовлетворить мою законную потребность. Если женщины не удовлетворяют эту потребность, брак протухает, и мужчина начинает искать секс на стороне. Это неправильно, но тем не менее факт. И все же мы можем сохранить и брак, и отношения, если не будем путать, что простое желание, а что базовая потребность. Ключ второй. Знать, как говорить друг с другом. Мы уже говорили про женщин и общение. Но мужчинам оно тоже нужно, хоть и не так очевидно. Общение критически важно для здорового и долгого брака. И дело не только в количестве общения, но и в качестве. Умеем ли мы общаться в действительности? В общении важно не только количество, но и качество. Говорите друг с другом на языке любви. Язык – интересная штука. Человечество говорит на более чем семи тысячах известных миру языков. Общаться могут все, но понять друг друга могут не все. Я помню, как мы с Натали ездили за границу и пытались общаться с одной иностранкой на местном языке. Но как бы мы ни старались, сколько бы ни жестикулировали, не проговаривали каждое слово, выражение ее лица ясно давало понять, что все наши попытки тщетны. Досада, которую мы ощутили в тот момент, это досада, с которой ежедневно сталкиваются многие браки. В таких браках, кажется, вот один из супругов говорит на мандаринском, а другой на французском языке. Мы часто советуем неженатым парам прочитать пять языков любви Гэри Чепмена. Женатым тоже стоит ее прочесть. Чепмен описывает такие языки любви, как язык физического касания, качественного времяпрепровождения, нежных слов, самоотверженности и подарков. Он считает, что в каждом человеке заложено умение дарить и принимать любовь. Если вам интересно, поищите его текст в интернете и узнайте свой язык любви. И позвольте сразу поставить точку, Чепмен абсолютно прав в своем подходе. Многие пары говорят на совершенно разных языках любви. И не из вредности, просто других не знают. И мы с Натали через это прошли. Я думал, что Натали любит подарки, но оказалось, что ее родные языки любви — это язык качественного времяпрепровождения и самоотверженности. Но до того, как я это выяснил, заваливал ее подарками. В смысле, мог купить ей пять портуфель за раз. А она такая, «О, ну спасибо, конечно». А я такой, «Я только что потратил целую кучу денег, а все, что ты можешь сказать, спасибо, конечно». Ей бы больше понравилось, если бы мы... увлекательно и познавательно провели время вместе, чем тратили деньги в магазинах. Не поймите меня неправильно, она, конечно, любит подарки, радуется им, но ей куда больше нравится заниматься чем-то полезным и интересным. Между тем, мои родные языки любви это язык физического касания и нежных слов. Представим, что мы играем на очки от 1 до 12. Забавно, что высший уровень Натали — Качественное времяпрепровождение – это мой низший уровень. Для нее это 12 баллов, для меня – один. Но это вовсе не означает, что мы не должны быть вместе. Это просто значит, что мы должны упорнее доносить друг другу свою любовь, так чтобы оба получали ее в полной мере. Для Натали нежные слова – это крепкий орешек. Говорит что-то милое и приятное, естественно и легко у нее не выходит. Поэтому она находит необычные способы говорить на этом языке. Даже полезла в Пинтерест, чтобы понять, как это делать. В результате купила разноцветные стикеры и начала писать нежности на них, что-то в духе «Ты можешь стать чемпионом сегодняшнего дня» или «Привет, красавчик!» А затем принялась клеить их на зеркало в нашей ванной, чтобы я замечал их, пока собираюсь на работу. Читал милые слова, и они ободряли меня, поддерживали и укрепляли. Привычка говорить на языках друг друга — Тяжелое и трудоемкое дело, но оно того стоит. Это колоссально преобразит удовольствие в отношениях, превратив любовь в послание, которое можно передать и понять. Если уж вы все-таки совершили ошибку. Бог сотворил мужей и жен, чтобы они удовлетворяли потребности друг друга. Но давление в этой ситуации оказывается не только на супругов. Каждый человек базово нуждается в трех вещах, которыми супруг его обеспечить не способен, а именно в личности, цели и принятии. Пусть жизнь не пытается навесить на вас ярлык, Христос отметил вас уникальностью. Прежде чем станете женой, мужем, мамой, папой, владельцем или владелицей бизнеса, выпускником или выпускницей, дочерью, сыном или спортсменом, вы личность. Господь говорит, что вы не просто так появились на свет, вы любимы, особенны. Заслуживаете прощения, вы его шедевр и его дитя. Личность может дать только Бог. Библия учит нас, что Господь знал вас еще до того, как поместил в материнское чрево. Мы верим в то, что у каждого есть своя цель в жизни, но наделить ею способен только Создатель. Вы же не отправляетесь в автомастерскую, чтобы узнать, как работает ваш смартфон. Вы лезете на сайт его Создателя, чтобы понять, какие у него главные функции и чему они служат. То же самое касается и отношений. Они вам цель дать не могут. Они могут быть лишь частью цели, но сама цель исходит от Создателя, Господа. Когда Иисус расплачивался за наши грехи, Он принял нас такими, какие мы есть. Словно... Некое, слегка потрепанное жизнью, но все еще безмерно ценное сокровище из антикварной лавки. Со всеми нашими недостатками, особенностями и талантами, всем великим и всем ужасным, и всем, что между. Да, супруг может научиться любить вас и принимать безо всяких «но», но Господь уже полюбил и принял. Желанное мой мне принадлежит, а я ему. Песнь песней, глава 6, стих 3. Знайте силу своих слов. Я уже ссылался на притчи, глава 18, стих 21, прежде, когда говорил, что смерть и жизнь во власти языка. Если мы с вами похожи, то вы наверняка много раз слышали эту притчу. Но правда ли мы верим в то, что в ней сказано? Если да, то говорили бы скорее как эфесяне из послания в эфес глава 4, стих 29. Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для созидания других, какое приносило бы благословение слушающим. Обратите внимание вот на что. Ваши слова способны и построить того, с кем вы хотите вступить в брак, и разрушить того, с кем нужно. Не переживайте, если вам придется послушать это дважды или даже трижды. вы можете сейчас думать так не получается у меня говорит что то позитивное слишком много у нас проблем мы вообще не ладим можно же что то придумать ваш супруг не может быть не прав во всем вы воздержитесь от критики найдите за что его похвалить это поможет вашему супругу и напомнит вам о том что в человеке которого вы выбрали себе в мужья или жены есть немало хорошего ключ третий понимание как разрешить конфликт В браке конфликтов не избежать. В каком-то смысле конфликты могут принести пользу, потому что они выносят на поверхность все проблемы и не дают им уйти вглубь и превратиться в постоянную соднящую боль. Но затягивать конфликт точно не нужно. Лучше конфликт такой, который укрепляет единство, не оставляя шрамов. Разберитесь с невысказанными ожиданиями. Если вы с самого начала не говорите супругу о своих ожиданиях, обрекаете брак на неудачу. Возможно, вам кажется, что ваш муж или жена и так знают, чего вы хотите, но, может, и нет. Не озвучив свои желания и ожидания, вы лишаете человека возможности на самом деле удовлетворить ваши потребности или ожидания. Сразу после свадьбы мы собирались на свидание. Тогда наше финансовое положение было поскромнее, и машиной нам служил фургончик без кондиционера. В тот день было ужасно жарко, и мы эту жару частенько поминали. А еще по пути решили заехать на заправку. Там я выскочил и занялся бензином. «Пойду куплю попить», — сказала Натали. А пару минут спустя вышла из магазинчика с одним стаканчиком и одним пончиком в руках. Я глазам своим не поверил. Хоть я и не просил ее купить что-нибудь и мне, был уверен, что она сама догадается. Мы ведь обсуждали, какое на улице пекло. и в результате оставила меня без напитка. Хуже того, ее собственный оказался сладким чаем, а я его терпеть не могу. И даже отпить не смог бы. Когда Натали вернулась в машину, я уже кипел от злости. Но мне оставалось лишь наблюдать за тем, как она делает крупные, сладкие, эгоистичные глотки. Я как будто отключился, следующее, что я помню, она откусывает от пончика. В этот момент я схватил его и выкинул в окно, а затем рванул передачу и вырулил с парковки. Можете представить, какая между нами приключилась ссора. Свидание было испорчено. И последующие два дня. Вот сколько нам понадобилось, чтобы остыть и перестать друг на друга злиться. А вся проблема от невысказанного желания. Я и словом не обмолвился о том, что тоже хотел попить и перекусить. Я лишь предположил, что она купит что-то и мне. Наталья об этом не знала, потому что я своего желания не озвучил. Оно как было у меня в голове, так там и осталось. Это, конечно, не самый лучший пример ссора из-за ерунды, но хорошо показывает, как подобная ерунда, если ее вовремя не озвучить, может породить по-настоящему крупный скандал. Следите за тем, что говорите и как. Еще один способ разрешить конфликт – подбирать слова и отсеивать всякую шелуху. Под шелухой я подразумеваю вторичные эмоции, реакцию на ваши истинные чувства. Допустим, вы злитесь. Или расстроены, окей. Но это не суть проблемы. И если вы ляпнете что-то со злостью, вам, конечно, станет легче, но проблему это не решит. Это трудно сделать. Куда проще вывалить все вторичные эмоции, чем признать свою слабость и сказать, что вас что-то ранило. Или признать, что вас в принципе может что-то ранить. Реальная проблема заключается в том, что вас ранило изначально. До реальной проблемы можно добираться только мягко и бережно. С такой точки зрения, справедливо будет сказать, меня задело то, что Натали не купила мне попить на заправке, потому что выглядело это так, будто ей плевать. Но наружу это чувство выплеснулось вторичным, злостью, вынудившей меня швырнуть этот пончик, как мяч в американском футболе. Не кричите. «Где тебя носило в пятницу? Ты разве забыл, что у нас было свидание? Я просто в бешенстве!» Это шелуха. Скажите мягко, милый, у нас в пятницу должно было быть свидание, а ты забыл и пошел тусить с друзьями. Меня это задело, заставило чувствовать себя так, будто я для тебя на последнем месте. Первый подход принесет себе минутное облегчение, но после породит у собеседника желание обороняться и уничтожить шанса на мирное разрешение конфликта. Второй подход настроит разговор сразу на нужный результат. Все дело в интонации и том, какие именно слова вы произносите. Сначала думайте, потом говорите. Разблокируйте брачный успех. Как сказал Майкл в прошлой главе, план сатаны разделять и властвовать, а божественный план объединять и властвовать. Поддерживать Господа в его стремлении можно каждый день и в любых мелочах. Многое из того, о чем мы говорили в этой главе, спасибо, что присоединилась ко мне, Над, Полезно в любых важных для вас отношениях. Но в браке критически важно. Вот пища для размышлений. Поймите просто примите, что у мужчин и женщин разные потребности. То, что в глазах одного супруга простая хотелка, для другого может оказаться жизненной необходимостью. И если эту необходимость не удовлетворить, в браке может возникнуть пробоина. Приложите немного усилий, чтобы понять, что лучше всего работает в общении с вашим супругом. Выражайте свою любовь в той форме, в которой он принимает ее лучше всего. Ведь ваша задача строить брак, а не разрушать. Ссоры неизбежны, но чем больше усилий вы приложите к тому, чтобы их предотвратить или привести к продуктивному завершению, тем меньше урон они нанесут. Если вы хотите жить долго и счастливо, без этих ключей не обойтись. Превратите это в главную цель своих отношений, которая сможет, как в компьютерной игре, Разблокировать тот самый счастливый брак, который поможет вам исполнить жизненное предназначение и докажет, что любовь существует.